Глава 8 Мысль о том, что Сильвине решил покончить с собой, передалась от тетушки Барбо Ландри так же легко, как муха попадает в паутину. Ландри решил сейчас же пойти на розыски брата. В то время как он бежал, он думал о своем горе и говорил себе: Быть может, матушка была права, когда упрекала меня за холодность. Но Сильвине всё-таки не в уме должно быть, если он решил причинить такое горе нашей матери и мне. Он обегал все кругом и не нашел брата. Он звал Сильвине, но никто ему не отвечал. Он спрашивал о нем всех, кого встречал, но никто не мог ему ничего сообщить. Наконец, он очутился у луга, где были камыши, и пошел туда, потому что там было местечко, которое Сильвине особенно любил. Река врезалась там глубоко в берег и вырвала с корнями две или три ольхи, плававшие по воде корнями вверх. Дядюшка Барбо не пожелал удалить их оттуда. Он пожертвовал ими, потому что они при падении удержали корнями землю, а это было очень кстати, так как река каждую зиму производила большие повреждения у камышей и ежегодно уносила с поля много земли. Ландри подошел к вырезу, Так обыкновенно они с братом называли это место у камышей. Он даже не дошел до угла, где они сами из камней и высыпавших из-под земли корней с молодыми побегами сделали маленькую лесенку, крытую дёрном. Мальчик с высоты прыгнул прямо вниз, чтобы скорее попасть на дно выреза. Здесь, у берега реки, росли кустарники, и трава была значительно выше его роста. Если брат был там, то Ландри, чтобы увидеть его, должен был пройти между ними и в волнении ступил туда. Все время его преследовала мысль, которую высказала мать, что Сильвине находится в таком состоянии, что мог покончить с собой. Ландри пробирался меж кустами, пригибал все травы, звал брата, свистом призвал собаку, которая, наверное, следовала за Сильвине, так как со времени ухода ее молодого хозяина и ее не было дома. Но сколько Ландри не звал и не искал, он никого не находил в вырезе. Ландри всякое дело делал с толком и умел найтись в трудную минуту. Он внимательно исследовал все берега, высматривал следы ног или обвал земли, которого там раньше не было. Печальные это были розыски и очень затруднительные, так как Ландри уже около месяца не был в этом месте. Правда, он знал его как свои пять пальцев, но за это время там могли произойти какие-нибудь изменения. Весь правый берег порос дерном, а все дно выреза так густо просло камышом и хвощем, что там нельзя было отыскать незаросшего местечка, где бы мог запечатлеться след ноги. Но Ландри так внимательно осмотрел все вдоль и поперек, что нашел в каком-то углублении след собаки и даже мятую траву, как если б там лежал, свернувшись клубочком, фино или какая-нибудь другая собака такой же величины. Это заставило мальчика призадуматься, и он стал изучать откос берегов у воды. Ему показалось, что он напал на глубокую ямку, которая могла быть недавно сделана ногой человека, либо прыгнувшего, либо скатившегося вниз. Все это было очень неопределенно, ведь ямка могла быть делом какой-нибудь большой водяной крысы, которые копаются, роются обычно в подобных местах. Но Ландри почувствовал себя таким несчастным, что у него подкосились ноги, и он бросился на колени, как бы отдаваясь во власть Божью. Некоторое время... Он оставался в таком положении, не имея сил и смелости пойти рассказать кому-нибудь о своих опасениях. Он только смотрел на реку глазами, полными слез, и как бы требовал у неё отчёта в том, что она сделала с его братом. А река тем временем текла спокойно, набегая на спускавшиеся вдоль всего берега в воду ветви деревьев и с легким шумом, напоминавшим смешок человека, ударялась о землю. Мысль о несчастье всецело овладела бедным Ландри. У него помутилось в уме, и он на основании ничего не стоящих данных создал себе картину беды, отчаявшись в помощи Бога. «Эта злая река не говорит ни слова», — думал он, — «и не вернет мне брата, если бы даже я тут проплакал целый год. Как раз здесь она очень глубокая, и с тех пор, как она подтачивает поле, в нее упало столько ветвей, что кто туда ступит должен неминуемо там увязнуть господи может быть мой бедный близнец лежит там на дне реки в двух шагах от меня и я не могу его увидеть не могу найти его среди всех этих веток и камышей даже если бы я туда спустился и он оплакивал своего брата и упрекал его никогда в жизни у него не было еще такого горя Наконец, ему пришло в голову посоветоваться с одной вдовой, которую звали Бабушка Фаде. Она жила там, где кончались камыши, возле дороги, которая вела к броду. Эта женщина имела только маленький домик с садиком, а кроме этого ни земли, никакого другого имущества. Но ей не приходилось бегать и искать заработка, так как она обладала большими познаниями насчет болезней и напастей людских, и со всех сторон к ней приходили за советом. Она владела таинственными средствами, при помощи которых излечивала раны, ушибы и другие увечья. Случалось, что она и обманывала. Так она иногда лечила от болезней, которых у человека никогда не было. Я, со своей стороны, никогда не питала особого доверия к ее чудесам, вообще ко всему, что о ней рассказывали. Например, о том, что она превращала скверное молоко старой и изнуренной коровы в хорошее. Но она знала отличные лекарства, которые применяла при простуде, имела превосходные пластыри против порезов и ожогов, и также питье. Она, несомненно, не зря зарабатывала деньги и действительно вылечивала много больных, которых доктора своими лекарствами залечили бы до смерти. По крайней мере, она так говорила. И те, кого она вылечивала, предпочитали верить ей и не обращаться к врачам. В деревне знания всегда почитаются за колдовство — И многие думали, что бабушка Фаде знала много больше, чем выказывала. Между прочим, ей приписывали дар отыскивать потерянные вещи и даже пропавших людей. А так как она была и умна, и рассудительна, и часто помогала советам выпутываться из трудных обстоятельств, то из этого сделали вывод, что она может сделать многое такое, чего она на самом деле делать не могла. Дети охотно слушают рассказы. В Прише, где люди были и легковерней и проще, Ландри слышал, что бабушка Фаде при помощи семени, которое она с приговариваниями бросала в воду, могла указать, где найти утопленника. Семя всплывало на поверхность и плыло дальше, и там, где оно останавливалось, там должны были найти тело. Многие думают, что такую же силу имеет освещенный хлеб, и потому его хранили для этой цели на каждой мельнице. Но у Ландри такого хлеба не было, а бабушка Фаде жила вблизи камышей. Горе же не позволяет, как известно, долго рассуждать. И вот Ландри побежал к бабушке Фаде, рассказал ей о своем горе и просил пойти с ним к вырезу, чтоб старушка там испробовала своё умение и нашла его брата, живого или мертвого. Но бабушка не любила, чтоб ее славу раздували и неохотно выкладывала даром свои знания. К тому же она была недовольна, что в бессаньер для помощи роженицам призывали не ее, а сажету Вследствие этого она высмила мальчика, а потом довольно сурово прогнала его. Ландри, гордый по природе, в другое время стал бы жаловаться или сердиться, но он был так подавлен, что, не говоря ни слова, пошел назад к вырезу, решив спуститься на поиски в воду, хотя он не умел ни нырять, ни плавать. Он шел, опустив голову и устремив глаза на землю, как вдруг почувствовал, что кто-то хлопает его по плечу. Он обернулся и увидал внучку бабушки Фаде которую прозвали «маленькой Фадетой». Отчасти от того, что такова была ее фамилия, отчасти от того, что считали ее маленькой ведьмой. Слово «фадет» означает «домовой», «водяной», «леший» и так далее. Всем известно, что леши и «домовые», а многие причисляют сюда и блуждающие огоньки, славные малые, но только злые. Сюда относятся и феи, в которых, впрочем, у нас не очень верят, Быть может, Фадету считали маленькой феей или какой-нибудь русалкой. Да и всякий, кто видел ее, мог думать, что это не чистый дух. Такая она была маленькая, худая, всклокоченная и дерзкая. Она была болтушкой и смешнице, быстрая, как бабочка, любопытная, как красношейка, и черная, как полевой сверчок. Ясно, что маленькая Фадетта не была хороша собой, если ее сравнивали с полевым сверчком. Так как этот маленький полевой крикун еще безобразнее сверчка, живущего за печками. Но вместе с тем, если вы вспомните свое детство и вспомните, как вы играли со сверчком, прятали его в свой башмак, где он пищал и раздражался, то вы признаете, что у него не глупый вид, и что над ним можно смеяться, но не сердиться на него. Дети в косе не глупее других детей и не хуже других замечают сходства и находят удачные сравнения. Именно они и называли маленькую Фадетту сверчком, когда хотели её подразнить, а иногда они звали ее так и вполне дружелюбно. Они боялись немного ее хитрости и девочки, но любили ее, так как она рассказывала им сказки и учила их новым играм, выдумывать которые она была большая мастерица. Но при перечислении всех имен и прозвищ Фадетты можно легко позабыть, как ее окрестили, а впоследствии вы, быть может, захотите знать это. Звали ее Франсуазой, и бабушка ее, не любившая менять имена, всегда называла ее уменьшительно Фаншона. Так как обитатели Бессаньера с давних пор были не в ладах с бабушкой Фаде, то близнецы редко разговаривали с маленькой Фадетой, они даже как будто избегали ее и неохотно играли с ней и ее маленьким братом, кузнечиком, который был еще более худ и хитер, нежели его сестра. Он всегда был с ней и сердился, если она убегала без него, а если она смеялась над ним, он раздражался и бросал в нее камешки. Часто он выводил ее из себя больше, чем она хотела, так как она была нрава веселого и всегда была не прочь посмеяться. Многие, и особенно домашние дядюшки Барбо, были плохого мнения о матери Фаде. Они считали, что сверчок и кузнечик приносят несчастье, если водить с ними дружбу. Но брат и сестра ничего не стыдились и всегда заговаривали со всеми. И если маленькая Фадета хоть издали видела близнецов из Бессоньера, она не упускала случая подойти к ним и приставать к ним со всякими прозвищами и шутками. Глава 9 Ландри, рассерженный ударом по плечу, обернулся и увидел маленькую Фадету, а немного дальше — Жанне, кузнечика, ковылявшего за ней. Мальчик был кривобок и кривонок от рождения. Сначала Ландри хотел не обращать внимания на маленькую Фадетту, идти дальше, так как ему было не до смеха. Но девочка, хлопнув его по-другому плечу, закричала. «Ату! Ату его! Скверный близнец! Полблизнеца! Он потерял свою другую половину!» Ландри не был расположен к тому, чтобы его дразнили и обижали. Он снова обернулся и размахнулся на маленькую Фадетту. Но она увернулась от удара. А то бы ей плохо пришлось, так как Ландри было уже почти 15 лет, и рука у него была нелегкая. Правда, и Фадете шел уже 14-й год, но она была такая маленькая и тоненькая, что по виду ей нельзя было дать и двенадцати, и казалось, что стоит ее тронуть, как она тотчас же сломается. Но девочка была ловкая и быстрая и не ждала ударов. Недостаток же сил вполне возмещался в ней быстротой и хитростью. Она так ловко отскочила, что Ландри чуть не стукнулся носом в большое дерево, которое было между ними. «Гадкий сверчок!» — закричал разгневанный Ландри. «Ты бессердечна! Я в таком горе, а ты еще дразнишь меня! Ты уже давно стараешься разозлить меня, называя меня половиной! Я бы с удовольствием разломал вас на четыре части, тебя и твоего противного кузнечика! Хотел бы я посмотреть, составите ли вы вместе хоть четверть чего-нибудь путного!» «Ого!» «Прекрасный близнец из Бессониера? Господин из камышей на берегу реки!» — ответила маленькая Фадетта, продолжая зубоскалить. «Очень глупо с вашей стороны ссориться со мной. Я ведь хотела вам сообщить кое-что о вашем брате и указать вам, где его можно найти». «Это другое дело», — сказал Ландри, моментально успокаиваясь. «Если ты что-нибудь знаешь, Фадетта, скажи мне. Я буду очень рад». «Теперь ни Фадетта, ни Сверчок не желают доставить вам удовольствие», — ответила девочка. «Вы говорили мне глупости, и, наверное, ударили бы меня, если бы не были таким нескладным и неловким. Ищите же сами вашего близнеца, раз вы знаете, где его найти». «И как же я глуп, что слушаю тебя, злая девочка!» — крикнул Ландри, повернувшись к ней спиной и идя дальше. «Ты так же знаешь, где мой брат, как и я, и у тебя не больше познаний, чем у твоей бабушки. Она старая врунья, и больше ничего». Но маленькая Фадета не отставала от Ландри. Ее братец нагнал ее и ухватился за юбку, рванную и запачканную, а она тянула его за руку и, продолжая насмехаться над Ландри, все повторяла, что он без нее не найдет своего близнеца. Ландри не мог от нее отделаться. Он думал, что ее бабушка, а быть может, и она сама, благодаря какому-нибудь колдовству или дружбе с водяным, могут ему помешать найти Сильвине. Потому он решил вернуться домой через камыши. Маленькая Фадета дошла с ним до калитки, которая была в конце поля, и когда он вышел, она присела на забор, как галка, и закричала. «Прощай же, прекрасный близнец! Бессердечный, ты уходишь от брата! Напрасно ты будешь ждать его кужину. Сегодня ты не увидишь его, не увидишь и завтра! Он теперь неподвижен, как камень! А вот скоро будет буря! Еще этой ночью в реку упадут новые деревья, и вода унесёт Сильвина так далеко!» так далеко, что ты его никогда не найдешь. От этих ужасных слов, которые он слушал почти помимо своей воли, у Ландри выступил холодный пот. Он не верил Фадете, но все считали, что семья Фаде в соглашении с дьяволом, так что нельзя было с этим шутить. «Послушай, Фаншона», — сказал он, останавливаясь, — «одно из двух. Либо оставь меня в покое, либо скажи мне, знаешь ли ты на самом деле что-нибудь о моем брате?» «А что ты мне дашь за то, что я тебе помогу отыскать его еще до дождя?» — спросила Фадета, приподнимаясь на заборе и размахивая руками. Точно она собиралась улететь. Ландри не знал, что ей обещать, и ему казалось, что она хочет выманить у него денег. Но засвистел ветер, загремел гром, и его от страха бросило в жар. Не потому, конечно, что он боялся бури, но буря налетела так внезапно и, как ему казалось, совершенно необыкновенно. Возможно, что Ландри из-за волнения не заметил туч, надвигавшихся из-за деревьев реки. Тем более, что он уже два часа находился на дне долины, и только когда он поднялся наверх, то увидал небо. Он действительно заметил бурю только тогда, когда маленькая Фадета упомянула о ней, и в ту же минуту ветер поднял ее юбку. Ее отвратительные черные волосы, вылезшие из-под чепчика, всегда плохо приколотого, сбившиеся на одну сторону, поднялись, как лошадиная грива, Сильный порыв ветра унес карту с кузнечика, и Ландри сам с трудом удержал свою шляпу. Небо в какие-нибудь две минуты стало совершенно черным, а Фадетта на заборе казалось мальчику гораздо выше, чем обыкновенно. Одним словом, надо признаться, что Ландри испугался. Фаншона! сказал он, я сделаю все, что ты захочешь, если только ты вернешь мне брата! «Быть может, ты видела его. Быть может, ты знаешь, где он. Будь добрый. Неужели тебя забавляет мое горе? Докажи, что у тебя доброе сердце, и я буду думать, что ты на самом деле лучше, чем можно предположить по твоему виду и твоим словам». «А с какой стати я буду добра к тебе?» — возразила девочка. «Ты обращаешься со мной как со злюкой, хотя я никогда не сделала тебе ничего дурного». «С какой стати я буду добра к близнецам, которые были всегда горды и важны, как петухи, и никогда не выказывали мне ни малейшей приязни?» «Послушай, Фадетта», — ответил Ландри, «ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь обещал? Скажи скорее, чего ты хочешь, и я тебе дам? Не хочешь ли ты мой новый ножик? Покажи-ка его», — сказала Фадетта, спрыгивая к Ландри, как лягушка. Нож был неплох. Крестный Ландри заплатил за него на последней ярмарке 10 су. Когда Фадетта увидела нож, ей очень захотелось взять его, но она решила, что этого мало, и потребовала, чтобы он дал ей свою маленькую белую курочку. Эта курочка была величиной не более голубя, и перья у нее доходили до самых пальцев. «Я не могу обещать тебе беленькую курочку, потому что она принадлежит моей матери», — сказал Ландри. «Но я обещаю, что попрошу ее для тебя» и ручаюсь, что матушка не откажет. Она будет так рада видеть Сильвине, что ничего не пожалеет, чтобы вознаградить тебя». Еще бы!» — сказала Фадета. «А если я пожелаю себе козочку с черной мордочкой, Цетушка Барбо тоже даст мне ее? «Господи, господи, как ты долго выбираешь Фаншона!» «Слушай, что я тебе скажу. Если мой брат в опасности, и ты меня сейчас же сведешь к нему, то я уверен, что и мать, и отец дадут тебе в благодарность за это любую курицу или козленка, или козу». «Ну, хорошо, это мы увидим, Ландри», — сказала маленькая Фадета и протянула ему свою маленькую худую руку, чтобы он пожал ее в знак соглашения. Ландри пожал ее руку, однако не без страха, так как у нее были такие горящие глаза, точно это был сам нечистый в образе человека. «Я тебе сейчас не скажу, чего я желаю, я, пожалуй, и сама не знаю, но ты помни свое обещание, и если ты его не исполнишь, я всем скажу, что слову Ландри нельзя верить». Я с тобой здесь попрощаюсь. Помни, что я ничего не потребую от тебя до тех пор, пока не выберу чего-нибудь окончательно. Но тогда я приду, и ты должен будешь тотчас же дать мне все, что я прикажу. Ладно, Фадета, решено и подписано, сказал Андрей, пожимая ей руку. Вот отлично! сказала она с гордым и довольным видом. Спустись назад к реке и иди вдоль берега, пока не услышишь бленье, и там, где ты увидишь пестрого ягненка. Там ты найдешь и своего брата. Если случится не так, как я тебе предсказываю, я тебя освобождаю от твоего обещания». Затем Фадета схватила под руку кузнечика и, не обращая внимания на то, что это ему совсем не нравилось, и он вертелся как угорь, побежала к кустам и скрылась среди них. Больше Ландри их не видал и не слыхал. Точно все происшедшее было сном. Но он немедленно бросился бежать к камышам даже не задавая себе вопроса, не посмеялась ли просто над ним Фадетта. Он дошел до выреза и, не спускаясь вниз, хотел идти дальше, потому что он хорошо исследовал это место и не нашел там Сильвине. Но как только он отошел немного, он услыхал блеяние гненка «Господи, боже мой!» — подумал он. «Ведь она предсказала мне это. Я слышу гненка Следовательно, мой брат там. Но жив он или мертв, этого я не знаю». Он соскочил в вырез и вошел в камыши. Брата там не было, но он шел дальше по течению, все время слыша бленье, и вдруг в десяти шагах увидал брата. Он сидел на другом берегу и держал в рубахе ягнёнка, действительно всего покрытого черными и белыми пятнами. И так Сельвине был жив, и лицо его не было исцарапано, а платье не разодрано, и Ландри почувствовал себя так хорошо, что стал благодарить Бога, и даже забыл попросить у него прощения за то, что он прибег к дьяволу, чтобы достичь этого счастья. Сильвине еще не увидал брата и не услышал его, так как шумно бегавший на камне воды, был здесь довольно силен. Ландри, прежде чем позвать Сильвине, остановился и посмотрел на него. Он был поражен, что нашел брата в таком виде, как ему предсказывала маленькая Фадетта. Неподвижно сидящим, точно он окаменел среди деревьев, которые ветер бешено качал. Все знают, что оставаться на берегу реки, когда поднимается сильный ветер, крайне опасно. Берега ее сильно размыты, и редкая буря обходится без того, чтобы ветер не снес несколько ольх, у которых всегда, за исключением очень старых и толстых, короткие корни. Такое дерево может совершенно неожиданно упасть на вас. Но Сильвине, который был не глупее других, казалось, не отдавал себе отчета в опасности, Он совсем не думал об этом, точно находился в безопасности в каком-нибудь крытом амбаре. Он весь день ходил и бродил, куда глаза глядят, и сильно устал от этого. К счастью, он не потонул в реке, но без преувеличения можно сказать, что он потонул в своем горе. Он сидел неподвижно, как пень, с глазами, устремленными на воду, бледный, как полотно. Рот его был полуоткрыт, как у рыбки, которая играет на солнце, а волосы спутались от ветра. Он не обращал внимания даже на ягнёнка. Этот ягнёнок заблудился в полях, и он нашел его и взял с собой с жалости. Он держал его в своей рубахе и хотел отнести к его хозяевам, но по дороге он забыл спросить, кому принадлежит ягнёнок. Он его держал на коленях и даже не слышал, как бедняга отчаянно блеял, поглядывал кругом своими блестящими глазами. Ягнёнок был удивлен, что его не слушает никто из подобных ему. Он не видел ни своего луга, ни матери, ни закута, а вместо этого какое-то мрачное, все заросшее травой место и большой водяной поток, который, вероятно, внушал ему сильный страх. Глава 10 Если бы река, которая на всем своем протяжении была не шире 4-5 метров, не была местами так же глубока, как и широка, Ландри, наверное, без размышления бросился бы в нее, чтобы поскорее обнять брата. Но так как Сильвине его не заметил, он мог спокойно обсудить вопрос, как пробудить близнеца от грез и как убедить его вернуться домой. Ведь если бедный ворчун не согласится на это, он может улизнуть с той стороны. И разве Ландри найдёт тот брод или мосток, чтобы перебраться на тот берег и нагнать его? Приняв все это в соображение, Ландри задал себе вопрос, как бы поступил при такой встрече его отец, который был умнее и осторожнее десяти человек вместе взятых. Он решил, и совершенно правильно, что Барбо принялся бы за дело потихоньку. Он и виду бы не показал Сильвине, сколько тот причинил огорчения, чтоб не дать ему повода к сильному раскаянию, но, с другой стороны, и не одобрил бы его, чтоб в следующий раз... Мальчик не сделал опять того же самого. И потому Ландри начал свистеть. Так точно призывал дроздов к пению. Так свистят пастухи, когда при наступлении ночи гонят домой стадо вдоль кустарников. Сельвине, услыхав свист, поднял голову и увидал брата. Ему стало совестно, и он быстро поднялся, надеясь, что тот его не заметил. Ландри сделал вид, что он его только что увидал, и сказал, не очень возвышая голос, Так как река шумела не настолько, чтобы мешать говорить. Эй, Сильвине, ты здесь. Я тебя прождал все утро, но так как ты ушел надолго, я вышел сюда прогуляться до ужина, надеясь тогда застать тебя дома. Теперь, раз ты тут, мы вместе вернемся домой. Мы пойдем вдоль реки, каждый по своему берегу, и сойдемся у брода рулет. Этот брод находился прямо против дома бабушки Фаде. Пойдем. — сказал Сильвине и взял на руки игненка, который еще не привык к нему и потому неохотно следовал за ним. Братья пошли вдоль реки, не решаясь глядеть друг на друга, чтобы не показать, как они были огорчены раньше и как рады теперь встрече. Изредка Ландри перекидывался с братом словом, чтоб не показать ему, что он понимает его огорчение. Сперва он спросил его, где он достал этого ягнёнка. На это Сильвине не мог как следует ответить, потому что не хотел признаться, как далеко он уходил. Он даже не знал толком названия всех тех мест, по которым он проходил. Тогда Ландри, видя его замешательства, сказал. «Ты мне потом расскажешь об этом. Ветер силен, и под деревьями совсем не так приятно. Но вот, к счастью, начинается дождь, и ветер скоро утихнет». Себе же он говорил. «А ведь Сверчок правильно предсказал мне, что я найду брата до дождя». «Эта девчонка, наверное, знает гораздо больше нас». Он не подумал о том, что он добрых четверть часа объяснялся с бабушкой Фаде и просил выслушать его, а она не соглашалась, что тем временем маленькая Фадета, которую он заметил только при выходе из дому, быть может, видела Сильвине. Наконец, это ему пришло в голову. Но откуда Фаншона знала, когда встретилась с ним, какое у него горе? Ведь она не присутствовала при разговоре с бабушкой. Он не подумал о том, что по дороге к камышам он многих расспрашивал про брата, и кто-нибудь мог сказать об этом маленькой Фадете. Или она могла, спрятавшись, подслушать конец его разговора с бабушкой, что она обычно и делала, чтобы удовлетворить свое любопытство. Сильвине со своей стороны тоже размышлял, как объяснить свое дурное поведение по отношению к матери и брату. Он не был подготовлен к хитрости Ландри, до сих пор он никогда не лгал, и ничего не скрывал от своего брата, и потому он и теперь не знал, какое ему придумать объяснение. Ему было очень не по себе, когда он переходил брод, потому что он все еще не придумал, как ему выйти из этого затруднительного положения. Как только он вышел на берег, Ландри его обнял, и помимо его воли это вышло у него сердечнее, чем обыкновенно, но от вопросов он воздержался, так как видел, что Сильвина не знал, что сказать. Они пошли домой и говорили о чем угодно, только не о том, что в ту минуту больше всего занимало обоих. Проходя мимо дома бабушки Фаде, Ландри думал, что он, быть может, увидит маленькую Фадетту, и ему хотелось пойти и поблагодарить ее. Но дверь была закрыта, и слышен был только голос кузнечка, который выл, потому что бабушка отхлестала его. Это случалось каждый вечер, независимо от того, заслуживал ли мальчик этого или нет. Сильвине услышал плач, и ему стало жалко мальчишку. Он сказал брату, «Вот скверный дом. Там только и слышишь, что крики и побои. Нет ничего хуже и отвратительнее этого кузнечика. А что касается сверчка, то она, по-моему, гроша медного не стоит. Но эти дети несчастны, потому что у них нет ни отца, ни матери, и они зависят от этой старой колдуньи, которая всегда злится и ничего им не спускает». «Да, у нас все иначе. — ответил Ландри. — Ни разу ни отец, ни мать не ударили нас. Даже когда они бронили нас за детские шалости, они всегда делали это мягко и благородно, так, чтобы соседи ничего не слыхали. Бывают люди, которые вполне счастливы, и они даже не сознают этого. А вот маленькая Фадетта — она самый обиженный и несчастный ребенок на свете, но всегда смеется и никогда и ни на что не жалуется.